Глава 47. Из палаты я вышел в таком состоянии, будто меня ударило током. Врач ждал в коридоре, и я спросил его, где можно найти Наталика Стофьян. Тут мне улыбнулась удача, она дежурила в это воскресенье этажом ниже. Я бросился на лестницу и в коридоре нос к носу столкнулся с женщиной, одетой в белую полотняную рубашку и брюки. На вид ей было не меньше сорока, далеко не красавица, решительное выражение лица, затененного светло-пепельными волосами. — Вы Наталика Стофьян? «Да, это я». Я схватил ее за руку. «В чем дело?» Рядом была дверь с табличкой для медперсонала. Я открыл ее и втолкнул медсестру в комнату. «Вы с ума сошли?» Я локтем притворил дверь и одновременно включил свет. Загорелись неоновые лампы. Вдоль стен тянулись полки со стопками постельного белья и белых халатов. Это была бельевая. «Нам с вами надо кое-что обсудить». «Выпустите меня!» «Сначала поговорим». Женщина упорно пыталась выйти, оттолкнув ее, я сунул ей под нос удостоверение полицейского уголовной полиции. Вы догадываетесь, почему я здесь? Медсестра не ответила. Глаза у нее вылезли из орбит. Манон Симонис. Ноябрь восемьдесят восьмого года. Почему вы тогда солгали? Наталика Софьян сползла на пол, ее бескровное лицо было белее, чем окружающее нас белье. Я встал на колено, приподнял ее и прислонил к стопке простыней. — Повторяю вопрос. — Почему в 88 восьмом году вы солгали? — Вы? Вы расследуете убийство Манон? — Отвечайте на вопрос. Она запустила пальцы в волосы, ужас исказил ее лицо. Я я испугалась. Мне было 25 лет, когда жандармы пришли в больницу и стали спрашивать, была ли Сильвиси Мунис в своей палате накануне в 5 часов вечера. Я с перепугу ответила «да». Хотя это не так. Я не была уверена. «Почему же вы об этом не сказали?» Она сглотнула слюну. Теперь ее страх перешел в тупое смирение. Словно 14 лет она ждала этой минуты, чтобы сказать правду. Я проходила здесь стажировку. Старшая сестра неукоснительно соблюдала все правила. В семнадцать часов мы мерили больным температуру. Полагается, чтобы медсестра присутствовала при этом, а потом заносила данные в журнал. А на самом деле бывает не так». — Нет, обычно мы приходим позже, когда больные уже измерили температуру. Нам остается только посмотреть на показания термометра на тумбочке и записать цифры. — Значит, больной может отлучиться из палаты? — Да. — И так было в случае с Сильвисимонис? — Думаю, да. — Да или нет? — прикрикнул я. — Да. Когда я заходила, ее не было в палате. Я записала цифры и ушла. И вы не знаете, сколько времени она отсутствовала? Нет, она могла передвигаться свободно. В палате она была одна. Сильви могла уйти на несколько часов, никто бы этого не заметил. Я потрясенно молчал. У Сильвиси Мунис не было алиби. Медсестра пыталась оправдаться. Я, конечно, солгала, но тогда это было не так уж важно. Ее же никто не подозревал. То, что произошло, было ужасно. А она была потерпевшей, понимаете? Вам известно еще что-то. Я... Она кончиками пальцев ощупала лицо, как будто ее ударили. Это было позже. Через несколько месяцев, когда проводили следственный эксперимент с Патриком Козвелем, она кивнула. В газетах писали о колодце на честных сооружениях и ржавой решетке, которая была сдвинута. Это мне кое-что напомнило. В тот вечер, когда жандармы сообщили Сильве об убийстве, она собрала свою сумку. Врачи разрешили ей выписаться. Я ей помогала. Так вот ее плащ... На нем были следы ржавчины. Вас это так поразило? Следы были странные, словно от решетки, понимаете? И они были свежие. Прочитав статью, я вспомнила о решетке и все поняла. Почему же вы и тогда промолчали? Было уже поздно. И потом... Я не могла поверить, это просто чудовищно. Я молчал. Наталика Цафьян продолжала. И еще кое-что... Тогда же я слышала, как врачи говорили о кисте, которая была у Сильви киста на яичнике. Они вспоминали американский фильм, в котором героиня нарочно вызывает у себя такую кисту, принимая какие-то гормоны. Я, я подумал, что Сильви могла поступить так же и подстроить все заранее. «У вас были доказательства?» «Да, в ванной комнате я кое-что заметила. Там были лекарства». «Гормоны?» «Я не знаю». «К чему вы клоните?» Пластинки внутри коробочки — это был не тот препарат, что на этикетке. Это были гормоны или нет? Я больше ничего не знаю, — Наталика Цафьян разрыдалась. Одного только свидетельства этой женщины было бы достаточно, чтобы отправить Сильвиси Мунис на 20 лет в тюрьму или психиатрическую лечебницу в отделение для буйнопомешанных. Я чувствовал, что буквально посерел. Мои внутренности превращались в прах — а рот наполнялся пеплом. Теперь Сильвисия Мунис представала убийцей. Мозаика была та же и составлена из тех же кусочков, но портрет получался совсем другой. Настоящая Медея, более реальная, чем миф о ней. Я положил руки женщине на плечи и шепотом произнес молитву. «От всей души я молил Господа даровать ей покой и освободить от мук совести». Поднявшись, я уже взялся за дверную ручку, когда мне в голову пришла еще одна мысль. Я порылся в кармане пиджака и вынул фотографию Люка. Медсестра посмотрела на снимок, и ее рыда не усилились. «О, Господи! Вы его знаете?» «Да, он приходил и задавал вопросы», — проговорила она сквозь икоту. «Меня словно ударили в солнечное сплетение. Впервые в этом проклятом городе кто-то узнал Люка. Когда это было?» Не знаю, летом, кажется, в июне. Он расспрашивал вас о Сильвисе Мунис? Да, хотя нет, об этом он знал больше вас. Ему нужны были доказательства. Он догадался, что Али без больницы и яйца выеденного не стоит, и говорил, что такое уже было в каком-то знаменитом деле. Кажется, Франсиса Ольма. Точно. В мае 1989 года Франсис Ольм. Был признан невиновным в убийстве 50 женщины в окрестностях Бреста. Он якобы находился в то время в медицинском центре имени Ленека в Кемпере, и подтверждалось это записями показаний термометра. Позже алиби было опровергнуто. Внутренний голос произнес «Люк, лучший полицейский, чем ты». «Что вы ему сказали?» «То же, что и вам». Я открыл дверь и вышел в коридор, Мозг сверлила одна мысль. Люк Субейра нашел таки в сортуи своего дьявола, и имя этого дьявола — Сильвиси Монис.